Часть третья. Тьма. Однажды мы все бываем безумны. Глава 18. Семья и долг. Дафна стояла в центре комнаты, облокотившись о заключенное в стеклянную оправу дерева, и молча наблюдая за тем, что творится в ее доме. То и дело, мельтеша перед глазами, Шандар гремел грязной посудой. которую безуспешно надеялся унести всю разом. Каждый раз, когда нагромождение тарелок и кружек было собрано в неказистую пирамиду, какая-нибудь ложка или блюдце, падали, круша всю конструкцию. Если бы в его распоряжении оказалась обычная земная утварь, вскоре поняла дав, заготив глаза, когда очередная тарелка подкатилась к ее ногам, мой зал бы давно уже превратился в кладбище фарфора. Лир тем временем расхаживал по комнате, скрестив на груди руки и периодически бросая косые взгляды на диван, где сидела Аня, Ник и та, кто называла себя матерью землянки. Хотя почему же называла? Даже если бы, дав, просто увидела женщину на улице, то ни за что бы не прошла бы мимо. Ева была похожа на свою дочь, или, правильнее сказать, на свою мать, как две капли воды. как два кристалла, выплавленных из одной эссенции. Словно перед Дафной и вовсе сидел один человек, только две его версии из разных временных отрезков, представшие по мистическому стечению обстоятельств друг перед другом. Те же чернильно-черные волосы обрамляли лицо Евы. И точно как у Ани, одна прядка постоянно выбивалась из-за уха, а женщина ее поправляла легким мимолетным движением, как сама того не замечая, делала эта землянка. Те же серо-зеленые глаза внимательно изучали комнату, а затем останавливались на дочери. И та же любознательная улыбка украшала тогда уголки Евиных губ. — Я не знала, что люди могут быть так похожи, — шепнула Дафф Лиру, когда тот задумчиво барабаня пальцами по предплечью проходил мимо. — Так уж похожи. От чего то еще больше помрачнев, Отозвался тот и снова покосился на воссоединившуюся семью. В коридоре зашуршали шаги. Появился Тейн со стаканом воды в руках. Наградив собирающего кружки шана саркастичной усмешкой, он перешагнул через гору посуды, протянул воду Еве, а сам плюхнулся в круглое кресло, стоящее чуть поодаль. Спасибо, — поблагодарила его женщина. Рукава ее шифоновой блузки колыхались в такт жестом и выделяли острые плечи, делая мать Ани в глазах дав, схожей с древнегреческими изваяниями, в одеждах которых скульпторы прошлого старательно высекали каждую складку. А потом мы узнали, что книга судеб и правда дает предсказания. Переполняемая энтузиазмом продолжала тараторить Аня: Если до нее дотронуться, на страницах появляются строки, которые. Так как вы сказали! Бесцеремонно оборвала их беседу Лир. «Вы очутились в этом... Как его? К Нассе!» «К Носсе!» — поправил Ник. Ева моргнула, растерянно уставившись на Хеллхейта, потом сделала глоток воды и, посмотрев на улыбающуюся ей Аню, как ни в чем не бывало, продолжила. «Как я сказала, карта привела меня туда!» «Та самая, которая указывала дорогу в Пайтите?» Не скрывая ноток подозрительности в голосе, Продолжал напирать лир. «Вышли в Южную Америку и случайно загребли в Грецию на двенадцать лет?» «Лир!» — одарила его укоризненным взглядом Аня. «Ничего, ничего!» — Ева положила руку дочери на плечо. «Я все еще немного ошарашена произошедшим, но вполне могу рассказать всю историю еще раз, если это необходимо». Когда мать дотронулась до Ани, юная землянка едва заметно, даже для зоркого глаза дав, отстранилась. Сделал это скорее механически, чем специально. Потому что почти сразу же на лице дочери появилась виноватая улыбка, и она придвинулась даже ближе к Еве, чем сидела до этого. А как бы я вела себя, окажись на Анином месте? Если бы мой близкий человек, который исчез так надолго и которого я уже не надеялась увидеть вновь, неожиданно вернулся в мою жизнь? Задумалась, да? Продолжая безучастно стоять в стороне. Была бы безумно рада, или удивлена?» «Испугана?» В этот момент Лир прочистил горло и кивнул, давая понять Еве, что да, будьте добры повториться. «Испугана!» Эхом повторилось в голове дав, тогда как взгляд скользнул по Хелхейту. «Ах да! Я ведь и оказалась на Анином месте!» «Дело в том...» совершенно спокойно продолжала Ева. что, как и сказал Аня и Нику Майкл, организация, на которую я работаю, ищет не саму книгу судеб, а Ларов. Мы узнали о войне между Дейтьянами и Фамурами задолго до того, как она началась, и именно благодаря им. Как бы парадоксально это ни звучало, но война на Даарии может повлиять на судьбу Земли, именно поэтому нам необходимо найти их. До того, как в моем распоряжении оказалась карта, Я изучила довольно много материалов, связанных с ларами. Упоминание о них в истории и... Большое блюдо для фруктов в очередной раз выпало из рук Шандара и со звоном покатилось вдоль комнаты. — Извините, — буркнул он, ловя посудину. Повисла тишина. Глаза каждого невольно устремились на Шана. Под тяжестью чужих взглядов парень суматошно сгреб еще несколько кружек, и поспешил удалиться, оставив наконец-таки попытки унести всю посуду разом. «Забавный он, да?» — хмыкнул Тейн, когда рыжая шевелюра Шандара скрылась в коридоре. Фамору никто не ответил. Все вновь вернулись к Еве. «В общем, если коротко», — пожал плечами женщина, «Кнос был построен тифонцами, и они последние, кто контактировал с Ларами, поэтому я отправилась сначала туда». «У меня вопрос», — стрял Ник. Кто эти тифонцы, о которых все говорят? Дав покосилась на лейра Тот, поймав ее взгляд, покачал головой. Молчи! говорил он одним своим видом, и давна молчала. Тифонцы немногочисленный народ, живущий на Дарии и несколько раз бывавший на земле. Ева взяла из рук Ани записную книжку и, пролистав, указала на выведенный чернилами символ дракона. Лары же! пролистала снова и теперь ткнула пальцем на рисунок трехлистного лотоса. Полумифические создания. Кто-то называет их богами, кто-то демонами. В разных эпохах и культурах они были известны как девы, асы, ифриты, духи природы, ангелы и даже пророки. Но независимо от имени, они всегда одни и те же. Только эти существа способны открывать порталы между мирами. А значит, то, что мы с Ани сейчас на Даарии, Говорит об одном. Ева подняла глаза на Лира, и да. Лары вернулись в наш мир, и они где-то среди нас. Да, они с Александром стоят друг друга. Тэн усмехнулся так тихо, что никто, кроме стоявшей рядом Дав, не услышал. Портал. Но разве портал на Землю первым открыл не Ник? Задумалась она. Либо кто-то несет полный бред, либо лжет. «Откуда ты все это знаешь, мам?» спросила Аня. «Если смотреть достаточно внимательно, все и все оставляют следы», — Улыбнулся. та. Слова ее прозвучали странно, точно заученная до автоматизма фраза. «Никто не способен прожить жизнь, не оставив после себя ничего. Артифиус именно этим и занимается. Находит то, чего официально не существует. Частица за частицей, Мы собирали упоминания о ларах по всему миру. Мифы, легенды, священные писания. «Сказки братьев Грим. продолжал тихо язвить Тейн. «Единственная сложность всегда заключается в том, чтобы отличить правду от вымысла. Этим я занималась всю свою жизнь. Прежде чем встретила твоего отца, Аня...» Ева грустно поглядела на дочь. «Ты должна понять. Я не могла просто так отказаться от дела всей своей жизни». когда увидела возможность, наконец-то, найти Ларов. Это не должно было вынудить покинуть тебя так надолго. Предполагалась лишь короткая командировка, два-три дня максимум. Но... — опять оборвал Лир. Ева с недовольством глянула на него, поджав губы. — Но ты сам должен уже знать, Фомор, как работают порталы между планетами. Ты проводишь в одном мире час, а в другом пролетают годы. Немного смягчившись, она вздохнула. Жаль, я тоже не знала этого изначально. Вернулся Шандар и на этот раз начал оттирать стол, на котором что-то пролили. — Почему вы не пытались ни с кем связаться? — настаивал Лир. — Позвонить. — Ирн сказал, земной смартфон отлично в Кносе работает. Даффа вернулась, ища глазами Ирнея, но с запозданием вспомнила, что они вместе с Чарной ушли почти сразу, как только привели Еву. Где эти двое пропадают последнее время? смартфон снисходительно рассмеялась ева вытащив из кармана какой то брелок и продемонстрировав его лиру когда я ушла на земле такие технологии были еще в новинку пейджер все что у меня есть хелхейт лицо лира посуровило одновременно потеряв признаки всех других эмоций удавной по спине волной прокатился холод именно это выражение лица Тер всегда надевал, когда был готов обнажить клинок. «Это один и тот же человек», — напомнил о себе Дав. «Одна душа на два тела». Но сколько бы Дейтьянка себя не корила, что она не может постичь такую простую вещь, каждый раз изумлялась в виде физического сходства Элеутерея и Лира. Мозг отказывался воспринимать их как нечто единое. Становилось легче в такие вот моменты, когда словно сквозь незримые трещины До да боли знакомая натура Мунварда вырывалась на свободу. Однако одновременно становилась и сложнее, потому что мигом позже Мунвард превращался обратно в Холхейта. «Я не говорил вам своей фамилии, Ева», — ледяным тоном произнес Лир, подавшись вперед. Вовремя спохватившись, он замер, успев сделать лишь шаг, опустил руки и сжал ладони в кулаки. Благо и меча у Лира с собой не было. Тогда задай себе единственный вопрос: знала ли ты и Леотерея по-настоящему? Ты не должен был, уверенно ответила женщина. Расхаживая по земле, даже фаморы и деитьяне не остаются незамеченными. И не особо я расхаживал по земле, когда там еще не было смартфонов. И Ева не ответила, продолжая смотреть на Хелхейта. В ее глазах начинало зарождаться что-то совсем неприветливое. Обида за недоверие, злость, гнев. Новая волна холода по спине. В глазах Лира тоже не осталось уже и капли тепла. Только воинственный взгляд, которым он мог заставить любого почувствовать себя прокаженным. Дафна хотела было встать на сторону Евы. Уже потянула к Лиру руку, чтобы охладить его пыл и усмирить чувство, но не успела. «Хочешь всю правду, Хелхейт? Вдруг сказала Ева гробовым голосом и поднялась на ноги. «Тогда почему ты не спросишь, например, откуда у меня карта книги судеб изначально, а? Потому что тогда всю правду придется рассказать и тебе?» К «Чему наклонит? Сдвинула брови, дав. Теперь молчал Лир. Глубокая хмурая линия пролегла посреди его лба и становилась все глубже по мере того, как Ева медленно подходила ближе. точно обнаружившая жертву пантера. В этом они были совсем не похожи с дочерью. Аня никогда не умела запугивать одним движением. «Я знаю не только имя Халхейта, но и Монварта, и имена его друзей. А еще мне известно имя Урмайя». Ева остановилась в шаге напротив Лира. «Могу поспорить тебя, оно тоже о многом говорит». «Урмайя?» Что-то как далекий колокольчик звякнуло в памяти удав. «Урмайя!» Где-то когда-то она уже слышала это имя. «Урмайя!» «О, нет!» Лир не проронил ни звука, пока Шан не начал вытирать пыль на стеллаже, бренча коробками с кристаллами. «Делать уборку совсем не обязательно», заметила Дав, поняв, что Шандар суетится нарочно. боясь, что если окажется без дела, его тут же выставят вон. Понял это и Лир, бросив на Дейтьянина недовольный взгляд. «О, мне несложно!» – заверил всех шан, с тройным усердием начав полировать полку. Урмая подал голос Ник, сам того не осознавая, разрядив обстановку. «Я знаю ее. Я встретил вас в Стелс не однажды, помнишь, Лир? И ты сказал мне...» «Мы можем поговорить наедине с Евой?» Выпалил лир внезапно. Мне нечего скрывать от дочери, покачала головой та. Лир глянул на Аню с ником, напряженно наблюдавших за происходящим, а затем перевел взгляд на даф. Даже не думай, я никуда не уйду, подумала Дафна, посмотрев на него в ответ. Лир интерпретировал ее молчание верно, потому что снова повернулся к матери Ани. Шан, принеси Еве стакан воды, сказал он. «Еще один?» Тот в недоумении посмотрел на почти полный стакан, оставшийся стоять на подлокотнике дивана. «Еще один?» э, -э но...» «Живо!» «Хорошо». Когда Шан скрылся в коридоре, сердитый взор Лира устремился на Тейна. «А ты иди и удостоверься, что твой новый дружок не найдет этот стакан в ближайшие пару часов!» «Ты так меня выгоняешь!» Иронично вскинул брови Тейн, Но, поняв, что это не шутка, нахмурился. Умница! Нервный смешок вырвался из груди пепельноволосого волосого фамора. Тейн обвел взглядом остальных и, не найдя ни в ком поддержки, все-таки встал с кресла. Ну что ж, не пытаясь скрыть обиду, протянул он. Удачи! Какой бы из своих нескончаемых секретов Его Величество вам сейчас не поведал, потом меня в это не впутывайте. С этими словами Тейн гордо промаршировал вдоль зала, на ходу подобрав бутылку недопитого пунша и громко захлопнул за собой дверь. В комнате воцарилась удушающая идеальная тишина. Дав слышала, как ветер разгуливает над лесом, окружающим дом, а по ее спине холод, вдруг обернулся льдом, царапающим вены. Ничего хорошего сложившаяся ситуация не сулила. А может, холод принадлежал Лиру? В конце концов, Анатья на ее ладони связывала их. Почему, помимо физических ощущений, она не могла передавать доитьянке и это чувство тревожности? Ева посмотрела вслед захлопнувшейся двери, прошла мимо Дафны и села на освободившееся кресло, на самый его край, сложив на коленях руки, как внимательный слушатель. «Расскажи своим друзьям, почему на самом деле?» «Началась война, Лир», — сказала она, — «это единственный способ ее предотвратить, и ты это знаешь».